Глава восьмая. Дальше меньше. Застав дочку в слезах, бокалейщик бросился к ней. «Что с тобой, дитя мое? Уж не обидел ли кто тебя?» «Я сама виновата. Он ушел, и я больше никогда не увижу его!» Обливаясь слезами, проговорила девушка. Бакалейщик вспомнил красивого музыканта и все понял – Он обнял дочку и ласково сказал, «Не горюй, если он любит тебя, то обязательно вернется». «Ты думаешь?» — с надеждой спросила Злата. «Ну, конечно!» — заверил ее отец. Старик готов был петь и плясать от радости, что наконец-то сердце его дочери оттаяло, и она вновь стала прежней, ласковой и доброй Златой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 Вдруг услышала она насмешливый возглас. Злата оглянулась. Люди показывали на нее пальцами и зубоскалили. «Недомерок! Лилипутка!» На все лады дразнили ее сорванцы. Сгорая от стыда, гордая красавица бросилась к дому, но до бакалейной лавки было далеко. Мальчишки с гиканьем и улюлюканьем побежали за ней. Прохожие смеялись ей вслед.